Глава 18 «А что, князь Петр к нам не присоединится?» Я нервно огляделся по сторонам. На небольшом столе стояло всего два набора приборов. Когда один из слуг развернул меня в направлении малой столовой, именно тогда что-то меня неприятно кольнуло, потому что княгиня предпочитала почти в любых обстоятельствах принимать пищу как положено. Исключения составлялись ситуации, когда намечалось что-то приватное. Похоже, вот прямо сейчас это самое приватное и должно было состояться. Мои спутницы с тоской глядели мне вслед, потому как их направили в главный зал на ужин, где наверняка с них тонкой стружкой снимет кожу и мясо до костей моя сестренка. И теперь, как уже было понятно, что и отец. То, что это великая честь ужинать за одним столом вместе с главой семейства, в доме которого ты гость, им мало поможет, даже морально. А помнится, Сонька говорила мне, что они у себя в комнате будут ужинать. Теперь понятно, почему все переиграли. «Нет, я хотела провести этот ужин с вами тет а -тет, чтобы вы могли рассказать мне про сына, и князь решил, что в данном случае такое положение вполне уместно. Я старался не смотреть на красивую статную женщину, которая стояла у окна, когда я вошел, а теперь обернулась ко мне, отвечая на ходу. Все внутри меня переворачивалось». Ахимицу, непонимающе, решил забиться где-то глубоко внутри меня, чтобы случайно не спровоцировать моральный конфликт. Он не знал, почему это так важно, не смотреть ей в глаза. Но тьма внутри меня чувствовала силу княгини и всячески старалась не показываться ей. Даже малейшим шевелением, которое она, маг смерти, могла заметить и воспринять не так, как того бы хотелось. Почему-то, по словам княжны, я понял, что она должна была составить нам компанию. Пробормотал я, чувствуя себя полным придурком, который не в силах заставить себя поднять взгляд и посмотреть уже на женщину, остановившуюся перед столом. Вместо этого я разглядывал сервис и некоторые блюда, уже стоящие на столе. Ну, я могу вполне сослаться на незнание этикета, все-таки я азиат, да и имеющий рот только на бумаге. Ага, туалетный. От абсурдности этой мысли мне стало смешно, но я сдержался от смешка. Только вот все это никоим образом не помогло мне в качестве успокоения только еще больше разворошило мои воспоминания о моей ничтожности в японской иерархии. В Японской империи мне нет места, поэтому нужно перестать вести себя подобно кретину и заручиться поддержкой княгини, чтобы хотя бы некоторое время пробыть здесь». «Это решение было принято под влиянием момента», – спокойно ответила княгиня. «Когда стало известно, что ваши спутницы слишком устали и попросили сегодня позволить им поужинать в своих комнатах, Я и приняла подобное решение. Просто так получилось, что на сегодняшний ужин приглашен жених моей дочери, еще несколько близких подруг, а подобное скопление народа не способствует тому, что я больше всего хочу выяснить. Отменить же приглашение было категорически невозможно. Этот ужин планировался уже давно, а ваш дирижабль пришел на день раньше, вот поэтому мы с вами здесь. Мои спутницы решили отужинать за общим столом. Да уж. А ведь я прекрасно помню, как истерила Лиса, которую поставили перед фактом, что ужинать они будут вместе со всеми. Причем сообщила им эта княжна, поэтому отказы не принимались. Интересно, что у девушки творится с головой или в голове? Нет, не о них нужно думать. а Вот как? Похвально. Это неплохо начинать обживаться в новом для них мире как раз с великосветского ужина. Не переживайте за них. У нас не принято есть гостей в качестве заключительного блюда. В ее голосе прозвучала усмешка, которую она никогда не позволяла при посторонних. «Не стоило ради меня жертвовать ужином с друзьями», – тихо сказал я. «А кто вам сказал, что я чем-то жертвую?» В голосе княгини проскользнуло удивление. «Йоси, я не ошибаюсь?» Я покачал головой, показывая, что нет, не ошибается. «Йоси, посмотрите на меня. Мне чрезвычайно тяжело разговаривать с вашей макушкой. К тому же я никак не могу понять... «Почему вы за все время ни разу не посмотрели на меня? Не нужно ссылаться на японский этикет. Я прекрасно его знаю, и таких правил в нем нет». И что ей ответить? Что я боюсь до зеленых соплей? Что даже химицу пасует перед княгиней, потому что это моя мать? Но стоять, уставившись в стол, это уже просто верх идиотизма. Поэтому я, переселив себя, поднял глаза и сразу же натолкнулся на пристальный, словно прожигающий насквозь взгляд княгини. Мне тоже очень трудно смотреть в глаза женщине и рассказывать ей о гибели ее сына. Мне удалось мобилизировать силы и выдать эту фразу, не отводя взгляда. «Вы уже рассказывали о его гибели отцу», — возразила она мне, так что я только покачал головой. «Это не одно и то же. Великий князь Петр — мужчина. Он мог принять эти известия более сдержанно. Он и принял их так, как я и рассчитывал». По законам и традициям Японии, я самурай. Княгиня, похоже, выбрала этот вечер, чтобы качественно довести меня до ручки. А самурай не впадет в истерику. Или вы сомневаетесь во мне? Мы не в Японии. Если бы мы были в Японии, этого разговора бы не возникло, потому что никто не стал бы проводить сложный магический ритуал, чтобы воскресить погибшего. Мы, японцы, верим в неизбежность и необратимость. Поэтому мне сложно представить, что вы, вложив столько сил, чтобы сохранить жизнь своему ребенку, спокойно примите известие о его гибели. Вы не можете судить. Вы ничего про меня не знаете. Вы правы. Я не знаю про вас абсолютно ничего. И я не понимаю, зачем вы вообще хотите остаться со мной наедине. По-моему, весь этот ужин лишен смысла. Мне было невероятно сложно продолжать этот зрительный контакт, Но княгиня не давала мне шансов снова опустить взгляд, потому что продолжала, почти не мигая, смотреть на меня так, словно я пришпиленная булавкой бабочка, которая еще трепыхается, вызывая тем самым нешуточный интерес со стороны мага смерти. У этого ужина есть, по крайней мере, один смысл – насыщение. Легкая полуулыбка скользнула по губам княгини, и она села, не дожидаясь помощи. Согласно этикета, мне можно было садиться, чем я воспользовался, чтобы дать отдохнуть гудящим от напряжения ногам. Подали первую перемену блюд. Я практически не видел, что мы ели, и плохо распознал по вкусу. «Как вы поняли, что это был мой сын?» Вопрос прозвучал в полнейшей тишине, прерываемой лишь звяканием вилки о тарелку. «Я этого и не понял. Просто парень, чья койка стояла рядом с моей в ночлежке, начал говорить по-русски». Я знаю этот язык, так что он потом сам представился, когда я спросил, где он его выучил. Но у меня в тот момент произошел неконтролируемый выброс, и дальше все было как в тумане. Единственное, что я точно помню, он очень плохо выглядел, и я даже уже начинаю сомневаться, что Маэда был причиной его повторной смерти. «Вот как?» Я прищурился. Для женщины, только что услышавшей о кончине сына и о том, что вся ее работа пошла на смарку, княгиня выглядела как-то странно спокойно. Я уже хотел было добавить что-нибудь душераздирающее, вроде «ну, не знаю», изъявлений, накрывших тело Николеньки и как он корчился в муках, но не успел, потому что двери распахнулись, и в столовую вошел человек, которого я никак не рассчитывал встретить в этом доме. Княгиня подняла на него глаза, и на ее лице отразилось такое сильное удивление – Что становилось понятно, она тоже никак не ожидала его здесь увидеть. «Отец, что вы здесь делаете?» Она отложила столовые приборы, и ее глаза опасно сузились. «Это немыслимо! Ты совершенно хочешь опозорить меня и весь мой клан!» Прошипел мой так называемый дед, которого я видел воочию в первый и в последний раз в то время, когда княжичу пять лет исполнилось. Я, кажется, задала вопрос, что вы здесь делаете? Княгиня оперлась на стол и привстала, а в комнате заметно похолодало. «Да, я бы на месте старика убрался отсюда. Видно же, что дочка сейчас чем-нибудь звезданет. А учитывая, что она совсем не маг жизни, а как раз наоборот...» «Мало того, что ты родила неполноценного ребенка, так еще твой дом напоминает какой-то зверинец!» — выплюнул высокий старик с невероятно прямой спиной. «Ты вообще в курсе, что принимаешь в своем доме нелюдь?» «Это он кого так? Меня? Или все же Фудзико досталось?» Сомневаюсь, что она в общей гостиной обернулась и предстала перед ним в своем истинном облике. Хотя, насколько я знаю, старик мог довести кого угодно. Только вот сомневаюсь, что его кто-то бы терпел в принципе в этом доме. «Не князь Петр, это точно. В любом случае, я терпеть оскорбления не собираюсь. Мне оскорблений в Японии хватило за глаза» чтобы что-то понять о чести и достоинстве. И, что самое главное, мне плевать, что он там про Николеньку сейчас гавкает. Его позицию только слепо слепоглухонемой идиот во всей империи не знает, за что, собственно, дед и был отлучен от дома и от двора навеки веки вечный. Но дерьмо, видимо, продолжает играть. Прикрыв глаза, я позволил до этого момента оставшимся спокойным темным нитем развернуться и начал заполнять мое тело. После экспериментов в медицинском отсеке на дирижабле я без труда мог в любой момент увидеть их. И даже сделать так, что тьма не касалась глаз, обходя этот участок, словно обтекая его. Княгиня могла почувствовать эти шевеления темноты внутри меня, но сейчас мне было это безразлично. Мой гнев будет направлен не на нее. И она это знает, собственно, как и то, что после прямых оскорблений из уст мужчины я просто вынужден защитить свою честь и честь своих спутниц. Я уже хотел открыть был рот, чтобы уточнить некоторые детали, как княгиня вскочила на ноги, со скрипом отодвигая от себя массивный стул, и оперлась руками о стол. Лицо ее побелело от гнева. Это состояние я не мог спутать ни с каким другим. Так выбили княгиню только однажды, когда Николенька и Софья немного подшутили над гостями, за что и были наказаны. Все же им было меньше десяти, и что им могли сделать, кроме как расставить по углам? Я невольно улыбнулся воспоминанием. «Николай мертв, и ты не имеешь права врываться в мой дом, чтобы пытаться оскорбить его память». Голос матери упал до шепота. Стоящая посредине стола хрустальная ваза покрылась льдом, и в наступившей на мгновение тишине отчетливо послышался громкий треск лопнувшего стекла. «Хорошо еще, что не взорвалась, а то нас бы всех как шрапнелью посекло». Я даже вздрогнул, но концентрацию не потерял, а приготовился помочь княгине избавить нас от присутствия выжившего из ума старика путем выкидывания его в дверь. Никакого конкретного заклинания я не готовил. В данном случае просто потока неоформленной силы будет вполне достаточно. «Я возношу хвалу Господу, что твой сын...» Договорить да он не успел, потому что полетевший мимо меня ледяной поток, от которого просто веяло потусторонней жутью, ударил незваному гостю в грудь и пригвоздил к двери. «Вам было запрещено приходить в этот дом!» Холодный голос княгини потерял малейшие признаки человечности. «И этот запрет всецело поддержал мой муж и император. Кроме того...» «Никто этого запрета не отменял, и мне совершенно плевать на то, что вы в очередной раз себе навоображали. Вон из моего дома!» И продолжающийся изливаться поток вынес его в коридор. «Стража!» — в столовую заскочил бледный гвардеец. «Кто пропустил сюда этого человека?» «Я не знаю, ваша светлость!» — проговорил молодой гвардеец. «Князь подошел вместе с капитаном Говоровым. Я думал, вам меньше нужно думать и лучше выполнять приказы императора» холодно проговорила княгиня. «Выкиньте его за пределы поместья и арестуйте Говорова. От неожиданности я отпустил тьму, которая уже не была востребована, уходящую весьма недовольна, потому что ей не дали ничего сделать. Я вот не помню, чтобы в принципе говорилось, что дед обладает какими-то способностями к магии. Собственно, как и сейчас, он ничего не смог противопоставить родной дочери, да и не стремился. Уж не в этом кроется вся первопричина его ненависти к покойному Николаю. То, чего он был лишен, отразилось на его внуке? Почему я до этого момента не задавался этим вопросом? Ведь, возможно, семейный конфликт можно было хоть немного разрешить, не доводя до такого. Раньше таких драконовских мер не было. Но после того случая было логично, что вся система охраны была перестроена, и в поместье теперь так много гвардейцев. Странно, что когда меня вели в мою комнату, и потом, когда шел уже самостоятельно к столовой, Я по какой-то неведомой мне причине не заметил большого количества охраны и теперь теряюсь в догадках, а, собственно, почему. Но деда, так не кстати нарушившего наш почти интим, уже вывели, и княгиня села на место. Не глядя на меня, она взяла в руку вилку и, хотя я ни о чем не спрашивал, начала говорить. Старые семейные разногласия. Что касается охраны, я просто вижу, как в вашей голове возникает этот вопрос. Я скажу так. Охрана не стоит. Изображая почетный караул, у нее другая функция, поэтому их практически не видно. И да, я почувствовала и даже увидела, как в ваших глазах промелькнула тень. Вы собирались его ударить. Это был не вопрос, а утверждение, и никакого осуждения я в ее голосе не услышал. Но чтобы избежать лишних вопросов, я вас опередила. Не нужно морать руки о того, кого я уже очень давно не считаю родичем. Не переживайте, он вас не побеспокоит. Князь Керн не имеет власти. После его выпада в сторону моего сына его лишили всех привилегий, тем более, что особых заслуг перед императором у него никогда не было. Я, пожалуй, пойду, все было очень вкусно. Поднявшись, я посмотрел на нее с вызовом. Почти полминуты мы боролись взглядами, но в итоге княгиня меня отпустила кивком головы. Когда же я уже дошел до двери, меня остановил ее тихий голос. «Ники, постой!» Я замер, а мысли лихорадочно заметались в голове. «Как? Как это произошло? Как она меня узнала?» «Неужели ты думал, что я не увижу на тебе печати своего дара?» Наконец, я медленно повернулся к ней. «Вы это мне говорите?» «Да, потому что я знаю, что ты мой сын. Пожалуйста, не отталкивай меня. Если с тобой что-то произошло...» то мы вместе разберемся». Она смотрела прямо на меня, и я снова сумел выдержать ее взгляд. «Почему вы его не искали?» Несколько раздраженно ответил я княгине, немного жестче, чем это следовало бы, но, глядя ей в глаза, меня внезапно пронзило понимание того, что же меня так смущало во всей этой ситуации. «Что?» Она немного опешила и, наконец, положила на стол эти чертовы столовые приборы. Почему вы не искали своего Ники, если думали, что заклятие, ритуал, не знаю, что вы там с ним сотворили, мог сработать? Вы оплакивали его вместе со всеми, и никто не мог усомниться в вашей скорби. Если вы даже на долю процента сомневались, что ваш сын жив, почему вы оставили его умирать на Японских островах и даже не намекнули князю, чтобы он хоть как-то узнал, когда был там с рабочим визитом, или не сопровождали его, как это положено княгинь? «Вы сами похоронили вашего сына, а он умер. У вас ничего не получилось». «Ники, ты ошибаешься». А немевшими губами только и смогла ответить на мой выпад она. Она была княгиней Роковой, и теперь я понял, что не чувствую, глядя на нее, ничего. «Нет, это вы ошибаетесь, ваша светлость. Ваш сын умер. Я был свидетелем этого. А печать могла частично перейти с него на меня» потому что никто до сих пор не знает, что происходит при неконтролируемых выбросах. Я говорил медленно, мысленно прощаясь с матерью и сжигая за собой все мосты. Теперь мне было абсолютно ясно, я не останусь в Российской империи. Как только свершится моя месть, я уеду. А прежде мне нужно попытаться как-то с Громовым пересечься. Он саботировал приказ сегодня, может он что-то знает про нападение? Вы ошиблись. «Я не ваш сын», — добавил я и вышел из комнаты.